На расстоянии меньше мили от тихой бухты утёсы вновь вздыбились над тёмным океаном, всё ещё пребывающим в необычайном покое. Самые западные острова архипелага напоминали суровые горы, возвышающиеся над водой. Чаще всего они появлялись в результате бурных вулканических извержений. Поэтому у них отсутствовала континентальная платформа, и в нескольких метрах от берега начиналась бездна, из которой так и казалось в самый неожиданный момент поднимутся на поверхность жуткие морские чудовища. Правда, на этот раз, спустя каких-нибудь полчаса с начала плавания, из глубины вынырнуло семейство китов. Самый маленький оказался размером с филигу, самый большой в три раза длиннее шлюпки. Они не выказывали ни малейшей враждебности, неторопливо плавая вокруг лодки, которую разглядывали с явным любопытством. Ведь смело можно было предположить, что до того момента ни одно судно не отважилось так далеко забраться в глубь Атлантики. Если остров Ияро представлял собой западную, конечность известного мира, то отдалившись от его западного берега на 200 м, мореплаватели оказались в девственной зоне. Понятно, почему любопытность китовых привлекла странные штуковины, с которой какие-то крошечные существа следили за ними с выражением изумления на лицах. Дело в том, что испанцам Жившим далеко от моря никогда не приходилось видеть животное крупнее лошади. И громадные туши тридцатиметровой длины весом в сто тонн, которые неожиданно появлялись на поверхности, сопя и пуская струи воды, казались им дьявольскими созданиями, от которых по коже бегали мурашки. Юная гарса, с детства привыкшая наблюдать за китами с вершины утеса, выглядела спокойной и чуть ли не счастливой от того, что может видеть их на таком близком расстоянии. А вот её товарищей, двое из которых практически не умели плавать, вовсе не забавляла мысль о том, что в определённый момент, когда из Палины будут выныривать из глубины, какой-нибудь из них нацепит их шлюпку наподобие шляпки. А точно, что они не едят людей, почти прошептал испуганный галисийец. Я слышал, что нет, в тон ему ответил лейтенант. Это не ответ. Главное, чтобы чудища об этом слышали. Как я понял, они питаются крохотными рыбёшками. Но чтобы достичь таких размеров, им, вероятно, пришлось проглотить их всех до единой. Амансио Арес который по-прежнему не верил в добрые намерения китов, все никак не мог успокоиться. А если они не собираются нас есть, какого черта нас преследовать? Думаю, что они нас не преследуют, а всего лишь сопровождают. Почему бы им не оставить нас в покое? Они меня пугают. А может, они нас защищают от гигантских кальмаров? Вкрать чего произнес Бруно сегодня густо. Вот так. Те, насколько я понял, как раз не прочь закусить людьми, в особенности галисийцами. Будто они побрезгуют саморцем, хоть он и воняет, как свинья. А что, если нам держаться ближе к берегу? — Тогда мы рискуем напороться на камни, — заметил Гонсало Боэсо. — Пока киты плывут впереди, мы знаем, что здесь глубоко. Спустя какое-то время... У них уже не осталось ни малейшего сомнения в том, что несмотря на гигантские размеры, киты двигаются настолько изящно и плавно, что нет причин чего-то опасаться. Мореплаватели даже почувствовали себя счастливыми от того, что стали свидетелями захватывающего зрелища, ведь очень немногие люди могли бы похвастать тем, что наблюдали подобное так близко. Просто На Канарском архипелаге мир сохранился практически таким, каким был в момент сотворения. Впрочем, этот момент всё ещё длился, так как вулканы время от времени вносили изменения в облик некоторых островов. С наступлением вечера мореплаватели разглядели впереди крохотный пляж с лужами и камнями, Поэтому они решили покинуть компанию своих новых друзей, вытащить шлюпку на берег, разжечь небольшой костёр, наловить рыбы на ужин и там же заночевать. За их спинами вздымался неприступный утёс, и они ясно осознавали, что если не дай бог ветер усилится, а океан вздумает разбушеваться, волны неминуемо разобьют их о каменную стену. Однако Не море и не ветер прервали их сладкий сон. А крики Амансио, который неожиданно вскочил и начал отряхиваться, припоминая все непристойные ругательства из своего немалого запаса. Как же кусаются сукины дети, то и дело вскрикивал он. Как же кусаются! Бруно сегодня густо потребовалось всего пара минут, чтобы раздуть угли костра и При его свете они обнаружили в сметении и почти в ужасе, что крохотный пляж покрыт шевелящимся ковром медно-красного цвета, образованным панцирями тысяч крабов. Они приползли, чтобы расправиться с остатками ужина и обнаружив, что на всех не хватает, уже были готовы приняться за уснувших пришельцев. Те попытались отогнать их, орудуя руками и ногами, но крабы возвращались снова и снова, сознавая, что им несть числа, и вонзаек лишь не с такой силой, что вырывали кусочки плоти, когда люди пытались отцепить их от себя. В отчаянии испанцы решили добежать до шлюпки, надеясь обрести в ней убежище, Гонсало Баэса крепко схватил за руку девушку, увлекая ее за собой. Однако она вырвалась и, вооружившись тяжелым камнем, принялась давить и сосредоточенно разминать крабов, пока не превратила их в бесформенную массу, которую вслед за тем швырнула в одну из луж, образованных между камней. Прошло несколько мгновений, и тут крабы, словно дисциплинированное войско, при звуке горна... Оридину лишь к лужи, чтобы пожрать останки своих сородичей, началась жестокая бойня, которую невозможно описать, поскольку в стремлении урвать себе кусок поживы каждый краб пускал в ход клешни по отношению ко всему, что попадалось ему на пути. А гарца продолжал бросать тяжёлые камни, давя всё новых и новых крабов. И наступил такой момент, когда в полутьме невозможно было разобрать, какой из них живой и какой мёртвый. Чем больше их приползало, тем больше умирало, и чем больше умирало, тем больше приползало. Щёлканье клешней множества огромных крабов, колечивших друг друга, превратилось в оглушительную какофонию. Безмятежные волны, проникавшие в лужи, Уносили за собой, возвращаясь в море, останки крабов и резкий запах убоены. Поэтому по прошествии нескольких минут из глубины океана начали целыми дюжинами появляться осторожно скользя чёрные и склизкие существа причудливого вида, явно намеревавшиеся стать участниками столь обильного пиршества. Что это ещё за чертовщина? не выдержал Амансио Арес, который с каждым разом нервничал всё больше. Осьминоги. Не ври, я не вру. Просто осьминогам видно крабы весьма по вкусу. Мне не нравятся осьминоги. Ну тогда, наверное, ты единственный галисийец, которому они не нравятся. На рассвете крохотный пляж напоминал поле битвы. Возможно, до сих пор сюда ни разу не ступала нога человека. Благо на этот пятачок можно было попасть только со стороны моря. Однако было очевидно, что за одну единственную ночь четыре человека произвели настоящую революцию, нарушив равновесие там, где с незапамятных времён действовали раз и навсегда установленные правила. Любой человек представляет собой потенциальную угрозу как для других людей, так и для природы в силу своей неограниченной способности причинять вред, даже когда у него нет такого намерения. Остальные живые существа могут влиять на своё окружение в большей или меньшей степени, но поскольку мы люди обладаем свойством приживаться где угодно, будь то пустыня или льды, джунгли или моря, Наша способность к разрушению не знает границ. Ну, подумаешь, всего одну ночь и в силу вполне определённых обстоятельств несколько сменогов и крабов пожирали друг друга, не знаю, удержу. Не думаю, что это даёт тебе основания говорить об угрозе, заметил монсьеньор Касорла, не придавая большого значения данному событию. Думаю, что здесь ты преувеличиваешь. Происшествие и в самом деле не имело большого значения, вынужден был признать генерал. Вероятно, следовало бы считать его всего лишь незначительным эпизодом. Однако в последующие годы у меня было время над этим поразмыслить. Та безумная ночь явилась ничем иным, как прообразом ряда событий, случившихся позже, поскольку наш приезд... нарушил установленный порядок. Хотим мы того или нет, обращение первобытных народов в христианство всегда означает нарушение установленного порядка, весьма рассудительно заметил Арагонец. Однако речь идёт не о нарушении, а о его улучшении, и на мой взгляд, нести слово Божье это бесспорно способствовать добру нам с тобой, дорогой друг, известно, что главная проблема заключается в том, что слово Божье никогда не странствует в одиночку что ты хочешь этим сказать то, что слишком часто его сопровождают Божья шпага, Божий топор, Божий костёр и даже стремление увеличить божье богатство хотя я так и не понял зачем богу богатство которое он сам же и создал монсьёр Алехандро Касорло глубоко и шумно вздохнул покачав головой словно хотел дать понять что это давняя битва проигранная заранее ах господи господи сокрушался он Ты никогда не изменишься. Кому-то достаточно произнести одну фразу, и никто не вспомнит про тысячу его ошибок, а кому-то стоит только открыть рот, и все забудут про тысячу его удач. В роли дипломата у тебя меньше шансов, чем у близорукого лучника. Купидон и вовсе слеп. Поэтому он и совершает столько промахов. Вот уж попал ты, попал. Пронзил тебя стрелой до срока, превратив в мертвеца. Они отправились обратно к дому, когда архипелагом начали овладевать первые ночные тени. И только снег на вершине Тейды возвращал последние лучи солнца, скрывшегося за морем. Гонсало Боеса взял под руку своего спутника и сказал без малейшего оттенка извитильности: «Эта стрела, про которую ты упомянул, вовсе не превратила меня в мертвеца, напротив, она дала мне жизнь, ведь я даже не подозревал о том, что только тогда существуешь по-настоящему, когда находишь часть своего тела, который тебе не достает». Когда Господь сотворил человека, он как никто другой знал, что его создание будет неполным, если одновременно не сотворить женщину, поскольку повозка с одним колесом далеко не уедет. Ты считаешь нас клириков повозками, которые никогда далеко не уедут? В какой-то степени И за некоторым исключением, куда я отношу и тебя, Салибат вынуждает человека ходить по кругу. Признаю, что я тоже не двигался вперед, пока Гарса не начала говорить по-кастильски, причем удивительно свободно. Или тебя все еще переполняет любовь, или же речь идет об исключительной женщине? Если бы речь не шла об исключительной женщине, меня не переполняла бы любовь, заметил антикерец. Чисто физическое влечение имеет свои пределы, которые я намного превзошёл, если учесть, что Гарса была словно Ева только что вышедшая из рук Создателя с яблоком или без яблока. Яблоко раздора принесли мы с собой, прозвучал ответ, в котором явственно слышалась горечь. И очень скоро, говоря по правде, поскольку в тот же день мы столкнулись с группой туземцев, сидевших на берегу над телом погибшего парня. Судя по тому, что они нам рассказали, он поскользнулся, спускаясь с утёса и тут же сорвался в пропасть. А причём тут мы принесли? спросил о задаченном им монсьеур Касорло, что разве это кто-то из испанцев столкнул его или спровоцировал несчастный случай? В определённом смысле да, поскольку бедняга свернулся бешено, когда попытался добыть те самые странные водоросли, которыми так интересовался Кастаньес. Как нам рассказали, девушка, за которой ухаживал погибший, попросила у него ожерелье из разноцветных бусин, такое же, как подарили подруге. Прилад остановился, словно услышав нечто невообразимое. Пару раз покачал головой с неодобрительным выражением на лице и наконец пробормотал сквозь зубы: "Какая глупость!" чтобы кому-то пришло в голову рисковать жизнью ради разноцветных бус? Почему ты считаешь это глупостью? спросил генерал. Он тоже остановился и необычно пристально взглянул на собеседника. Какая разница между разноцветными бусами и ожерельем из бриллиантов? предметом гордости наших дам при дворе, ради которого их мужья зачистую занимаются воровством. Полагаю, что разница заключается в том, что бриллиант стоит целое состояние, а разноцветные бусины дешёвые безделушки. Когда какая-то вещь украшает шею или подчёркивает прелесть груди, её единственная ценность та, которую мы желаем ей предать, уверяю тебя, что на Эро использовали бы и бриллианты, лишь бы только свести людей с ума. Правда, всё стоит в том, что с тех пор, как мы высадились на остров, туземцы ничего другого не желали, кроме как заполучить зеркала, ткани, бусы или кастрюли. И в их душах поселилась жажда обладания новыми вещами. Из-за этих таинственных водорослей? Из-за этих проклятых водорослей, отрезал собеседник. А что в них было такого особенного? Я объясню тебе это за ужином, потому что мне надо принять ванну. Ванну в такое время, да ещё в середине недели? Не выдержав, воскликнул удивлённый собеседник в тот момент, когда они входили в дом: "Что это вдруг? Гярса приучила меня купаться каждый вечер. Это не может быть хорошо для тела", наставительно изрёк монсьеньор Алехандро Касорла и начал восхождение по лестнице, направляясь в свою комнату. "И для души, поскольку толкает к распутству, он поднял вверх палец словно произнося приговор не подлежавший обжалованию или к мастурбации